Гарольд Лэнтон, известный британский ученый, теолог и практикующий экзорцист, все-таки смотрелся нелепо в хате Ивана Петровича, головы, кривых дубов. Сам круглый, в круглых очках, иностранном белом костюме и черным крестом вместо галстука. Но хозяин дома все равно был очень рад принимать его у себя и ни капли не стеснялся своей ленялой рубахи и заношенного пиджачка. Гость говорил сильным английским акцентом, но в целом речь его была правильной. Только когда торопился, Гарольд делал ошибки. По паспорту гость был Гарольдом Дмитрием Лэнтон-Бабушкиным. С порога он признался, что обожает Гоголя, И группу ленинград а главное он привез ивану петровичу несколько бутылок хорошего шотландского виски коробку настоящих сигар из duty free и альбомы фотографии британских мертвецов викторианской эпохи в доме головы к приезду иностранца все было тщательно вымото и вычищено На столе красовалась крахмальная скатерть, в хрустальных салатницах были красиво сервированы маринованные грибочки, оливье и мимоза. После пары рюмок домашнего самогона, блюдо с голубцами было отодвинуто, а на столе раскинулись объемные альбомы с толстыми старинными фотографиями. «Любопытно». Голова рассматривала очередную фотокарточку. «Ставлю на эту!» Он ткнул в черно-белое изображение девушки. «Вы проиграли!» — радостно сообщил Гарольд Лондон. Иван Петрович тут же потянулся к виски По правилам их игры, проигравший должен был пить. Только голова пил сувенирный алкоголь, а Гарольд — челюскинскую горилку. Иван Петрович дернул маленькую стопку — неразбавленного и занюхал соленым огурцом. «Когда ты, Гарик, предложил мне сыграть в игру на выпивание с викторианскими посмертными фотографиями, я полагал, что я сам тебя напою, а не ты меня. Ты не жаленчаешь часом». «Да что вы, Айван Петрович, я бы не посмел». Экзорцист посмотрел на фото, провел по нему рукой и перекрестился на иностранный манер. «Да, «Victorian», то есть викторианская посмертная фотография, «это мировое явление, которое порождило много побасенок и фейков». «Вы знаете, что такое фейк?» «Мне сказали, что это слово в здешних краях известно». «Подделка», — подсказал вам Петрович. «Благодарю вас, мой френд». «Действительно, постмортен фотографии, то есть посмертная фотография», была весьма распространена викторианскую эпоху, но в ней не было ничего сверхъестественного или противоречащего common sense, здравому смыслу. Фотографию, на которой вы указали, ошибочно считают постмортем, поскольку руки девушки черные, в отличие от ее лица. Но она жива, а руки... Ну, что я могу сказать... Зимы в Англии холодные. Она могла просто замерзнуть. Голова разочарованно вздохнул. «Не расстраивайтесь, дорогой Айван Петрович. Это одно из самых популярных заблуждений. Игра света, так сказать. Играть злую шутка Как и закрытые глаза. Если вы видите на викторианской фотографии человека с закрытыми глазами, by default, uh, по умолчанию, воспринимаете его живым. Если на его смертность, то смертельность?» У «Умершесть?» «Короче, не указывают другие признаки!» «Вы все-таки мухлюете!» Беззлобно сказал Иван Петрович и тут же нырнул в альбом. Он показал несколько фото откровенных мертвецов в гробах и цветах. Оба почтенных мужа понимали, что это было нечестно и нечестно. Но Гарольд Лэнтон для симметрии счета опрокинул пару стопок самогона, не чокаясь. Гость пил сносно, поскольку был британцем всего во втором поколении, а экзорцистом в третьем. Самогон ему понравилось заедать варениками с картошкой и укропом. Иван Петрович правильно определил несколько сомнительных фотографий, как прижизненные и воспользовавшись советами своего нового лучшего друга. Не придал значения выражению лица, цвету рук и закрытым глазам. «Это!» — указал он на мужчину в парадном костюме, который стоял у стены, неестественно прислонившись. «Не угадали!» — засмеялся британский гость. «Пейти штрафную!» Голова выргался и хлебнул виски. «Есть один важный признак, который...» «Claim a person as, То есть, что свидетельствует о том, что человек на фото жив. Он стоит. Да, люди в сети могут рыпаться о чем угодно, но если человек на фото стоит, он жив. «В сети?» Только и успел вставить Иван Петрович, которому штрафная рюмка виски ударила не туда, куда он рассчитывал. «В сети говорят, что викторианскую эпоху Существовали приспособления, которые позволяли поставить мертвого, как будто живого. Но это нонсенс, дорогой Айван Петрович. Не существует такого приспособления, которое могло бы удержать полностью расслабленное тело в позе живого. Тем более, что это приспособление установить сразу после смерти. Сразу после смерти? Голова пытался одновременно слушать гостя и не подавиться в огурцом конечно сразу после смерти тело расслаблено если бы приспособление существовало им нужно было бы пользоваться именно в этот короткий промежуток времени потом хуже rigor mortis трупное окоченение а когда оно завершится лицо уже слишком изменится М -м -м. никогда не думал об этом признался глава совладав и с огурцом и с дыханием «Но у меня тут много технарей по деревне шастает. Может, им что в голову придет? Ну, с приспособлением-то?» Гость бодро замотал головой. «Представьте себе это устройство. Оно должно быть легким, чтобы сотрудники фотосалона могли его переносить и чтобы оно не портило само изображение. И при этом оно должно быть крепким, чтобы удержать э, корп, то есть... Труп. к тому же мертвые выглядят мертвыми а мертвые выглядят мертвыми голова расхохотался наверняка у вас и латинская сентенция такая имеется гаральд лэнтон хорошо знал латынь но тут обнаружил что после челюскинской горелки не может сформулировать простую фразу ой да пес ней лучше угадывайте дальше «Вот это!» — воскликнул вошедший во вкус голова. Он указал на фотографию, на которой странная, одеревенелая девочка лежала, прислонившись к матери. «Почему?» — гость угостился картошечкой. «Она лежит?» «Но, дорогой Айван Петрович, посмотрите на ее руки и плечи. Они не висят, они не расслаблены. Значит, если эта девочка была мертва на момент съемки, то...» Эта фотография должна быть снята после Rigger Mortis, то есть трупного окоченения. Окоченение, подправил глава. Thank you. То есть, чтобы придать трупу ей его форму, его должны были держать в этой позе до окоченения. Это больше четырех часов. Это, в конце концов, неудобно. И непрактично. «Идти на такое ради фотографии...» «Даю вам подсказку». «Если на фотографии предположительный мертвец имеет сложную позу, скорее всего, это не мертвец». «Сдаюсь», — обиделся голова. «Я ничего не угадал в вашей викторине». «Но вы выбрали правильные фотографии с самого начала». «В гробах и венках», — съязвил Иван Петрович. Но на настоящих викторианских постмортен-фото персон, то есть человек, чаще всего лежит. И да, часто в цветах. Иногда в собственном гробу, ведь он мертв. И нет смысла притворяться, что это не так. «Но здесь у вас куча лежащих людей», — указал глава. Гарольд Лэнтон принялся листать страницы альбома, указывая пухлым пальцем с масонским перстнем на всех лежащих. «Вот мертвец». Вот и вот, а этот жив, этот мертв. Заметьте, большинство посмертных фотографий детские. Понимаете, не было никакого смысла делать фотографию человека после смерти, если у него была хоть одна фотография при жизни. Ее можно вставить в рамочку и поставить на камень. Она будет смотреться лучше, чем фото в гробу. Голова вынужден был согласиться. У взрослых за часто... Были и прижизненные фотографии, даже викторианскую эру, то есть эпоху. Чем дальше человек живет, тем больше у него возможностей to take a picture при жизни. А вот дети, иными словами, если у вас нет фото близкого вас, вам, вам, вам человека, и он умирает, то вы пытаетесь исправить положение и фотографируете его после смерти. Взгляните сюда. Чем меньше ребенок, тем чаще его фотографируют не в гробу, а на руках у матери. Как на этой? Голова указал на карточку, на которой мать держала двух младенцев. Рядом стояла девочка, не старше трех лет, с куклой. Гость расхохотался. О, вы, иван Петрович, знаете, какое фото выбрать? Он достал карточку из альбома и протянул голове. О «Обе малютки мертвы», — констатировал англичанин. Его язык заплетался, акцент все больше усиливался. «Видите, они слишком легко запеленчатые, не по погоде. Их сфотографировали как семейные фото. Это еще одна причина посмертной фотографии. Запечатляет всю семью». «О, у нас тоже это распространенная причина для посмертных фото». Обрадовался голова, обнаружив хоть что-то общее с обычаями Старого Света. «Вот к вашему приезду отыскал. В деревне подспрашивал». Он достал коробку фотографий. «Видите?» Он показал на стопку кладбищенских фото. На первом человек сорок в шубах, тулупах и заснеженных валенках окружили гроб. Они улыбались. На втором фото, точной копией первого, эти же люди стояли с серьезными лицами. Кто-то все же сообразил, что улыбки были неуместны. «Народ у нас такой. на именины не всегда приедут. Свадьбу могут пропустить, но не уважить почившего, не приехать на похороны. Вот так и получается, что семья чаще встречается на похоронах, чем на радостных событиях. грех не сфотографироваться». Гарольд рассматривал изображение. Ему уже было трудно сфокусировать взгляд. «Есть очень старые фото», — продолжал голова. Потому как и в наших краях одно время фотоаппарат был редкостью. Вот на похороны могли и фотографа пригласить. Дальше шла серия застольных фото. Ни покойника, ни гроба на них не было. Только фотокарточка с чёрной лентой. А перед ней стопка с куском хлеба до свеча. «А вот, поглядите!» Иван Петрович достал ещё фотографии. На них был запечатлён один и тот же гроб. А в нём разные люди. Первый заводской гроб в деревне. С обивочкой, с рюшками и подушечками. Это сейчас он нам кажется дешёвым и заурядным гробом. Но в то время, когда его в кривые дубы привезли, считай, что Феррари пригнали. Пол села в нём сфотографироваться пожелала. Народ ходил, как в музей, им полюбоваться. И кого в нём в итоге похоронили? Да никого. Колька Грайний, матери, из города привёз. «Матери?» — глаза Гарольда округлились. «Бабка сама просила», — пожал плечами голова. «Все причитала, где, мол, меня хоронить будут, в чем. И пришли мне коленько гроб, чтобы я посмотрела, хорошо ли мне в нем будет. Вот сколько ты и привез». «И что, мать, довольна и осталась?» «Да, помолодела от радости, отказалась помирать. Так первый муж ее помер. Зали ей говорить, мол, гроб есть». «Хорони Благоверного!» а она уперлась. Слишком хорош для него гроб, говорит. Приказала вынести домовину на чердак, чтобы народ ее не расшатывал и не валялся в нем для фотосессий. «Разумно!» — заметил город «А где там? Через время умерла ее сестра. Тоже стали гроб просить. Не отдала бабка. Потом, кажется, племянница почила. Или невестка. Не буду я тебе, Гарик, врать. Похоронила она короче всю семью». И детей своих тоже, и кольку Крайнего, который гроб тот купил. А когда пришло её время помирать, приказала достать с чердака сокровища. Ну, мужчины полезли, сняли, а он весь мышами изъеден, да шашелем побит. Развалился, пока на табуреты приспосабливали. Так что бабку хранили в наспех сколоченном дубовом гробу. В дверь хаты Ивана Петровича постучали. Затем показалась голова водителя который привез Гарольда Лэнтона в Кривые Дубы. «Время!» — напомнил он англичанину и тут же скрылся со дверью. «О, время и правда быстро пролетело!» — вздохнул Гарольд. «Если через четверть часа не уеду, опоздаю на самолет!» «Тогда давайте ближе к делу. Вот то, о чем вы просили!» «Неужели и знаменитые колдуны из Кривых Дубов в крабах ахнул гость, рассматривая фото. «Именно. А этот видите, свеженький, на мобильник снятый. Его Мишка сфотографировал, когда дед по ночам являлся первые девять дней после отбивания». «Поразительно!» Гарольд смотрел на фотографию тем взглядом, каким мужчина мог бы смотреть на фото прекрасной обнаженной женщины. «Вот ходуны наши!» — продолжал голова. «По-вашему, зомби или типа зомби?» «Прекрасные экземпляры!» «Эх, жаль, что вы так коротко к нам заехали», — искренне сожалел глава. «Дел у нас тут для вас полно. Того же колдуна-ходуна посмотреть. До сих пор никто не знает толком, чего ему в гробу не лежалось и как он из него выкарабкался». следующий отпуск непременно к вам загляну», — с чувством пообещал Гаррент. «Это же сокровище! Ваши фото бесценны, а мне-то и отплатить вам нечем». Голова теребил в руках фотографию женщины с двумя мёртвыми младенцами, трёхлетней девочкой и куклой. «Оставьте мне это фото», — предложил вам Петрович. «Оно и так ваше. И вот ещё, как и обещал». Гарольд полез в сумку. Оттуда он извлёк старинную фарфоровую куклу. Точную копию той, что на фото. Если бы её волосы не были растрёпаны, а кружевное платье не было заменено простым. «Она самая?» — голова указал на фото. «Она». «Не волнуйтесь, всё из нее изгнал. Хотя потрудиться пришлось изрядно, знаете ли». В это время снова в дверях возник водитель, и Гарольду пришлось встать. Голова обняла его на прощание, сложил в пакет бутерброды со шпротами и просил чаще к ним приезжать. Как только автомобиль с гостем отбыл, Иван Петрович поймал мальчонка, Витьку, местного паренька, который помогал ему с садом и иногда говорил что-нибудь с сильным германским акцентом. «Витька, беги к Пелаге Ивановне, да её прийти ко мне. И на сегодня можешь быть свободен». Витька обрадовался. У Даньки, зятя Пелагеи Ивановны, была целая куча компьютерных игр, которые он разрешал Витьке погонять. Пелагея Ивановна пришла к голове недовольной. «И чего ты меня выдернул?» – насупилась она. «Сам знаешь». «За борт у меня сейчас полон рот с младенцем!» «Полно тебе злиться! Я ж тебе с подарками! Смотри!» Он протянул ей куклу и фотокарточку. «Батюшки!» — Пелагея упала на стул. «Мамина знаменитая кукла!» Она схватила ее на руки и прижала к сердцу. «Когда семья моя в Англии жила, померло у моей бабки двое младенцев. Хотели хоронить их с куклой, чтоб было им чем играть. Но, знаешь, кукла куплена была для них еще при жизни». Так что маме моей никто не разрешал с ней играть. «Мама моя!» — Пелагея Ивановна указала на трёхлетнюю девочку на фото. Рассказывала, как ей эта кукла нравилась. Но ей не позволяли её трогать, потому что кукла очень дорогая, фарфоровая. Только для фото дали эту куклу ей в руки. А мать моя в слёзы, когда пытались у неё куколку забрать. Мол, не отдам, она моя. Разрешили ей оставить. Все-таки, на кой мёртвым детям кукла? Да только тут они просчитались». На семью такое посыпалось. Стольких гроб свело, что убегали выжившие назад на родину Кривые Дубы. Только здесь смогли проклятие с рода снять. А куклу в дороге где-то посели. Сейчас, думаю, глупые какие. Никто даже на неё не подумал. Пелагея Ивановна поднялась. «И что ты делать с ней будешь?» Спросил голова, кивнув на куклу. «А что с ней делать? Это же игрушка. Про подарю. Ой, как раз место для неё есть. В головах кроватки.